Да-да, обвинения. Донет, обдумал сказано. Пожал плечами. Лично я ни разу не почувствовал, чтобы от него пахло. Это потому, Алексис, мягко объяснил Макколпин, что ты вообще не чувствителен к запахам. К запахам масла, бензина. подгоревших от торможения шин, тебе неведомо. Значит, и запах риска тебе не учуешь. Вот так. Данек согласно наклонил голову. Он спросил, а ты что-нибудь учуял? Макалпин покачал головой. А вот в чем же дело? Он бежит от меня, как от чумы, признался Макалпин. А ты ведь знаешь, как мы с Джонни были близко? А когда он ко мне, ну, все-таки приближает, от него растет минтюльные таблетками от кашля. Тебе это ни о чем не говорит? Забрось эти. Брось ты, это не доказательство. Может и нет, но Трак и Чейкобсон клянутся, что он заливает за галстук. Это свидетели не объективные.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 Устал добавил первое, мне сказала. Она вот черт. Данец тоскуевом взгляде посмотрел на трассу и, не поворачиваясь к Маколпину, сказал, выходит, тебя нет выбора. Вон оно как. Да. Тебе придется отстанить все-таки его отвонок.